Глава 25 Портал к гостевому домику, где сейчас происходили женские разборки, я открыл на автомате. Там две девицы с саблями наперевес теснили к стене, отчаянно сопротивляющуюся третью. Жертва имела уже несколько глубоких ран на теле, правая рука висела плетью, поэтому отбивалась левой довольно неуклюже, вызывая предвкушающий блеск в глазах соперниц. Выглядела вся тройка практически одинаковыми, стройными, миловидными брюнетками. Вот только на скорости контуры тел нападающих будто бы расплывались в закатных сумерках и не успевали за движениями. «Подчинись!» — рычали нападающие. «Сопротивление бесполезно!» «Да что на вас нашло? Вас перекупили? Кто? Дядя заплатит в два раза больше!» — в отчаянии кричала жертва. «Ничего личного!» — ответила одна из копий и попыталась сделать молниеносный выпад прямиком в живот своей жертве, но банально не успела. Всю троицу скрутила магией рассвета. Благословение аурой святого оно такое, неподготовленных может и на берег реки времени сопроводить. «Действительно ничего личного», — повторил я слова нападающей копии, вынимая из ее ослабевших пальцев саблю. «Вяжите их и несите в дом, узнаем, кто же это у нас такой умный». «Ах, да», — я вспомнил про капсулу яда в зубах бедного аудитора. «Вставьте им в рот что-то, чтобы не смогли сомкнуть челюсти на всякий случай». Один из кровников тут же обрубил ветку от ближайшего дерева. Кажется, это был клен. Разделив ее на три толстых бруска, он по очереди засунул их в рот девицам и сверху перемотал веревкой для надежности. Еще один кровник в этот момент защелкивал на девицах блокираторы магии. Тут же с двух нападавших девиц сползли личины, а вот внешность третьей никак не изменилась. А сможешь определить, не тень ли перед нами. Обратился я к вампирше на всякий случай, хотя и догадывался, что ответ будет отрицательным. Были бы нападавшие тенями, то они, дожидаясь блокираторов, ушли бы в тень, не дав себя спеленать. «Здесь нечего определять», — послышался тяжелый вздох баронессы, когда она присела рядом с девицами и с какой-то даже материнской нежностью убрала прядь волос с лица одной из них. «Я же предупреждала вас, девочки, что если когда-то окажетесь по другую сторону баррикад», то убью вас собственноручно». У нападающих девиц зрачки расширились от ужаса, а тело начало бить крупной дрожью. «Неожиданно», — только и оставалось прокомментировать мне. «Твои воспитанницы?» Вампирша кивнула, но с какой-то затаенной грустью. «Их я убью сама», — давала слово. там до Перегор просил оставить ему языка». Вампирша посмотрела на меня с таким взглядом, будто я ей предложил родное дитя в рабство продать. «Подранка ему и отдадим. Эти мои». Я не стал спорить. Мало ли какие порядки царили среди теней. Пойдем в дом, посмотрим, во что ввязались твои девочки». С обстановкой гостевого дома я был знаком по воспоминаниям Стефана де Ларавере, поэтому указал кровникам на небольшую гостиную для складирования пленниц. Большой персидский ковер с густым ворсом предусмотрительно скатали в рулон, и убрали в сторону, обнажая каменные плиты пола. «Убираться за собой проще будет», — ответил Борзый, видя мой удивленный взгляд при подготовке к допросу. «Привычка». Ольга отправилась оказывать первую помощь раненой девице, промыв ей раны и залив в рот регенерирующие эликсиры. Судя по ее отсутствующему взгляду, эмпатка углубилась в эмоциональный мир раненой. «Я же взялся за просмотр памяти крови девиц». Почему-то в этот раз вместо связанного ряда глазами допрашиваемого удалось вылавливать лишь отдельные воспоминания, словно вспышки, мелькающие в чужом разуме. В первом видении в маленький двухэтажный домик на двух хозяев, обсаженный кустами одурманивающе пахнущего жасмина, принесли похоронку с посмертным награждением орденом на имя Смеляна Гетско, Гекконова на русский манер. Безутешная вдова с двумя дочками заламывала руки, не представляя, как теперь не скатиться в бедность. Военной пенсии мужа не хватило бы даже на содержание дома, не говоря уже про преданное дочкам. Погладив темноволосах девочек по головам, вдова решила перебраться в Российскую империю к родным и отдать дочерей со способностями к обороту и внушению в военную академию. Из памяти крови меня буквально вышвырнуло. В глазах мельтешили белые круги, А в ушах все еще стоял плач безутешной женщины. Пришлось силой заставлять себя повторно нырнуть в поток памяти крови. Во рту появился привкус желчи. Кажется, откат, о котором предупреждал дух рода, уже наступил. Следующая вспышка относилась уже к службе не то в разведке, не то к учебе в академии, где девиц распекала Агафья, устроив им выволочку за непрофессионализм. «В следующий раз я вас, дуры, таких из-за стенков иранской тюрьмы вытаскивать не буду», «Вы чем думали, когда кроме копирования документов решили прихватить из сейфа украшения? Я вас спрашиваю». «Да он в этот сейф раз в сто лет заглядывал. Там пыли было, обчихаться сколько». Возмутилась одна из повзрослевших девиц, кажется, баяна. «Раз в сто лет? Вы совсем в край охренели? На большинстве украшений следилки давным-давно навешаны. Вы чем слушали на учебе? Да вас...» «Да ладно вам, Агафья Петровна, мы же задание выполнили». «Выполнили?» вспылила перша так, что даже клыки удлинились. «Вы обыкновенные рыночные воровки или курсантки разведывательной спецшколы. Денег не хватает. Вас обеспечили жильем, стипендией, больше и в пять раз, чем военная пенсия вашего отца. Дали матери работу. Мало? На цацки позарились. Вот и зарьтесь теперь в другом месте. У вас 24 часа, чтобы покинуть расположение школы. Выходное пособие получите в бухгалтерии. Все. Девицы еще несколько минут попытались пререкаться, но их слов я уже не слышал, вновь выбрасываемые из памяти крови. «Да что ж ты будешь делать? Такими темпами я до нужных воспоминаний не доберусь». «Ну давай же, покажи мне уже что-то стоящее», — мысленно обращался я к памяти крови девицы. Нужный фрагмент не заставил себя ждать. Две повзрослевшие или даже скорее заматеревшие девицы сидели в полутемном кабинете таверны и общались с неизвестным. «В плане есть сложности. Для заключения брака с кем-либо из перечня нужна будет родовая печатка и приданое, на которое клюнут. С ним проблемы нет. С вами поедет настоящая девица из опального рода. Приданое доставят из нашего посольства на церемонию. Макрами». «Почему не золото?» «Потому что сбежавшие опальные дворяне не могли вывозить из страны грузовики золота, зато макры. Но нам нужны средства на покупку имения и выхода в свет». Чтобы рыбка заглотила наживку, нужно появиться на рыбалке во всеоружии», — начали торговаться девицы. «Три невесты на выданье — это дорогое удовольствие». «Этого вам должно хватить». Перед девицами из тени появилась рука в перчатке и подтолкнула пальцами макар размерами с голубиное яйцо и прозрачный, как слеза. «Наименее хватит», — кивнули шпионки. «Она...» «На все. Вкрадчивый голос заледенел. «Умерьте аппетиты!» «Зачем вообще нужны эти свадьбы?» — взбрыкнула одна из шпионок. Ответа я так и не услышал, ибо вывалился из памяти крови, хватая ртом воздух, — мутило неимоверно. «Так тебе и надо!» — злорадно. И что главное, хором отозвались Адамантии и Гемос. «Нам было еще хуже!» «С тобой все в порядке?» — участливо коснулась моего плеча вампирша. «Ты зеленее лягушки!» «Почти!» «Ольгу, попроси мне помочь, а я пока еще разок попробую». Не дожидаясь подтверждения, я вновь погрузился в память крови, на сей раз сцепив зубы и неглубоко дыша, успокаивая набегающую тошноту. «Демоны». Память вернула меня в те же воспоминания, что я уже просмотрел. Полутемная таверна и две шпионки, получающие инструкции. Уже собираясь покинуть это место, я вдруг услышал интересную фразу. «Вот и подумайте, стоит ли голова этого бабуина таких денег?» самодовольно заявляла на сей раз Беляна Гецко. «Мы ведь можем с подобным предложением и к немцам сходить?» «Не надо к немцам», пошел на попятную их собеседник с явным сербским акцентом. «Но вы должны понимать, что миллион — это довольно внушительная сумма». «Это мы вам еще как в некотором роде родной стране предлагаем», не уступала Беляна. «На самом деле организовать переворот стоит гораздо дороже». «Хорошо», — сдался неизвестный. «Но сумму вы получите лишь после выполнения взятых обязательств. Иначе как мы можем вам верить?» «Э, нет, друже», — фыркнула до этого молчавшая сестрица. «Отца уже так прикопали под кустом, отделавшись мизерной военной пенсией. Половину сейчас, половину после того, как вскроется заказчик теракта». «Треть», — принялся торговаться неизвестный. «Мы уходим», — пожали плечами сестры и принялись собираться на выход. «Стойте» как мы узнаем что они действительно наняли вас в соседнем кабинете сидит настоящая девица дастутвиль выданная нам для прикрытия но вы уж постараетесь чтобы правда вскрылась как можно быстрее не отступался неизвестный протягивая девицам бархатный мешочек с тесемками не учите нас делать свою работу и мы не скажем куда вам идти ослепительно улыбнулись шпионки проверяя содержимое мешочка неким артефактом. Удовлетворенно подсоков языками, они спрятали свой ванс и удалились. На сей раз меня вывернуло. Сука. Нет у меня двух дней, нихера не делания, Нет. Мне еще на свидание со смертью нужно успеть. В глазах плясали даже не белые пятна, а сплошной калейдоскоп. В ушах шумело голосами Гетско, неизвестных инструкторов, Агафии. Разобрать, что из этого осколки чужой памяти, а что настоящее, было нереально. Приближение Ольги я отметил покровной связи. Она присела рядом, вложив мне в руки платок и стакан. «В стакане кровь», — предупредила Ольга. «Должно стать лучше». «Агафья, займись девицами, с тебя полноценный допрос. Они двойные агенты, решили поиметь денег со всех и сразу». Дал команду я вампирше, а после присосался к содержимому стакана. Спокойствие накатывало прохладными волнами, заглушая голоса и обрывки воспоминаний. Калейдоскоп пятен замедлился, а после и вовсе отступил перед реальностью. Я откинулся на спинку Софы, бездумно разглядывая потолок. Краткий миг тишины стал роскошью, которая тут же испарилась, стоило еще раз приложиться к стакану. Наваливалась все и разом, утягивая в водоворот чужих воспоминаний, будто прорвала хрупкую плотину, до того сдерживающую и разграничивающую память последнего герцога, мою, Мишину и сербских шпионок. Коктейль вышел столь ядреный, что мозг грозился лопнуть, словно перезрелый арбуз. Стакан оказался пуст, и я отбросил его прочь, со стоном схватившись за голову. Ольга без вопросов подставила запястье к моим губам, позволив пить сразу из вены. Спокойствие ее крови представлялось мне той лестницей, что мерцала в хаосе информации и вела к самому себе. Я пил и пил, взбираясь со ступени на ступень, «Отгораживаясь от всех и всего, пытаясь не потерять себя и ее в этом безумии. И когда выход был уже совсем рядом, я вдруг сообразил, что это не моя жажда. С отчетливой обреченностью пришло понимание, что я и так выпил слишком много. Еще чуть-чуть, и мое спасение превратилось бы в смерть спасительницы. Стоило мне остановиться, как хаос обрывков памяти вновь навалился с десятикратной силой, пытаясь погрести меня под собой, не выпустить, растворить в себе». «Хер вы угадали!» — прорал я вниз по исчезающей лестнице. «Я не для того ее спасал, чтобы самому убить!» Нечеловеческими усилиями я оттолкнул руку Ольги, отметив у жены черные круги под глазами и тусклый взгляд. «Прости!» — поцеловал я моментально затянувшиеся ранки. «И спасибо!» «Угощайся!» — слабо улыбнулась она в ответ. «Рада, что ты смог остановиться!» «А так как рад!» «Я на улицу подышать!» Предупредил я жену и, пошатываясь, побрел на выход из гостевого домика. Где-то там был клен, который послужит мне верной опорой. Взгляд радовался незатейливым картинам. Зеленой травке, темно-синему небу с цветами заката, первым звездам. В вечерней тишине стрекотали сверчки и прочая ночная живность. Особенно выделялся назойливый писк комаров, что стайкой кружили вокруг меня. Я невольно улыбнулся своим помощникам и помощницам. Накатило умиротворение такого рода, которое у мужчин случается после бурного оргазма, а у мага в крови после энергетически сытного ужина. Дар растекался вокруг меня ковром, отмечая сердцебиение кровников, охраняющих периметр, троицу девиц на поруках вампирши и уставшую, но спокойную Ольгу. Все было спокойно ровно до того момента, пока я не поднял голову к небу и не обнаружил три десятка сердцебиений на расстоянии 200-300 метров над нами. «Тревога! Небо!» Мой крик покровной связи заглушил грохот взрывов.